хотелось еще немного побыть с ней вдвоем, как будто с самим собой, рассказать ей немного, как он жил, и послушать, что она станет рассказывать. Он знал, что нельзя, нужно возвращаться, и все же тянул время. Немножко. Чуть-чуть. Женька поцеловала его в ухо, а потом в шею, и опять в ухо. Он повернул голову, чтобы ей было удобнее его целовать, а потом поднялся. Его свитер валялся за креслом, а Женькин он так и не смог найти и сунул ей какой-то другой. Зато лифчик обнаружился на письменном столе прямо посередине. Он подождал, пока она оденется, взял за руку и свел по лестнице вниз, как маленькую. Вся компания была на кухне. Доктор Шамарина пила из большой кружки чай. «Пока жив», — сообщила она, завидев Марка, — «я его зашила. Теперь все зависит только от него, справится или нет». «Если сразу коньки не отбросил», — вступил Сергей Васильевич, — «может и обойдется». Марк заглянул в медицинскую. Лампы были притушены. Кушетка опущена. Вик лежал на боку, весь забинтованный, как мумия, и совершенно неподвижный. Рядом сидел Павел и гладил пса по голове. «Жив-жив!» — быстро выговорил он, как только открылась дверь. «Борется, видишь, дышит». Врачиха сказала, если через два часа не помрет, есть надежда. «Ах ты, собака, собака!» «Пойдем, Паш». «Чего тут сидеть? Как чего?» – удивился Павел. «Я ему помогаю». Вошла Алла и тоже стала смотреть на Вика, а потом Марина всех разогнала. «Дайте собаке покой», – раздраженно заявила она. «Нечего на нее любоваться». Все вернулись на кухню, расселись вокруг стола и заговорили обыкновенными голосами. Зоя Петровна выволокла из печи пирог на скорую руку и водрузила в самый центр. А Алла вдруг велела Кузьмичу лезть в подпол. «Зачем?» — не понял тот. Он все время тер глаза, как будто долго не спал. «За красным вином!» — отрезал Алла. «Зоя Петровна, где яблоки и апельсины? Еще мне нужна корица и...» «Павел, достань вино, будем пить Глинтвейн. Самый биатлонный напиток!» Марк улыбнулся и сел верхом на стул. Женька моментально пристроилась так, чтобы боком его касаться. Зоя Петровна покосилась на них. Кузьмич спрыгнул в подпол и стал выставлять оттуда бутылки, одну за другой. Алла их принимала. «Не ко времени ты это затеяла!» Он выбрался и опустил тяжеленную крышку, бухнувшую в пазах. «Ничего, в самый раз!» Алла поставила на плиту огромную кастрюлю, потеснив чугунки и сковороды, сунула Петечке апельсины, чтобы чистил, а Диману яблоки, чтобы резал. Диман яблоки резал честно, а Петечка апельсины больше ел, и Алла их у него отобрала. Вскоре в огромной кухне запахло корицей, гвоздикой, ванилью и еще чем-то острым и непривычным. Даже Зоя Петровна безмолвно приблизилась и заглянула в кастрюлю с интересом. И Сергей Васильевич подошел и потянул носом. «А правда, что на больших соревнованиях спортсменам перед стартом тоже наливают?» Марк хмыкнул. «Не наливают, Сергей Васильевич». Он погладил Женьку по голове, поднялся и вышел. Они оба, и он, и Павел, то и дело смотрели на дверь, как будто ждали, что очнувшийся Вик сейчас выбежит, закрутив Бубликом хвост. «Есть Куантро или любой другой ликер?» Если бы Алла своими глазами не видела запасы в подполе, ей бы и в голову не пришло спрашивать какой-нибудь ликер. Но она видела и знала, что на кордоне пол-103 может быть все что угодно. Зоя Петровна подумала, подошла к одному из темных резных буфетов и распахнула створки среднего отделения. «Не разбираюсь я в них». Под нас себе пробурчала она. Бутылки в буфете стояли плотно и очень солидно, плечом к плечу. Здесь были водки, виски, джины, мартини, коньяки, арманьяки, кальвадосы, портвейны и еще всякая всячина. Поднявшись на цыпочки и заглянув в задние ряды марширующих бутылок, Алла вытащила одну. «Что вы суетитесь?» — спросил Петечка с досадой. «С ликером вкуснее. Ну какая разница, вкусная будет варево или нет. Собака-то все равно помрет. Вы вон на Женьку равняйтесь. У нее уже все хорошо. Да, Женечка? Соблазнила олимпийского чемпиона?» «Петька, ты не лез бы», — пробормотал Сергей Васильевич и покосился на Павла. «Я не лезу, я спрашиваю, а что такое?» «Деньги и слава чудеса творят, да, Женечка? Раз и в койку. На Олимпиаде интервью у тебя возьмут, как у спутницы нашего олимпийца». «Отстань, Петя!» — вмешалась и Марина. «Фотографии в журнале напечатают. На одной ты лежишь на шкуре голая, на второй ты бежишь по пляжу тоже голая, а на третьей, Петя, разломай апельсины на дольки. Только больше не ешь, — перебил Алла, — а то на Глинтвей ничего не останется». Пошел он к чертовой матери, ваш Глинтвейн. Они ничего не понимают, эти старые люди. Они даже не догадываются, что он собирался позвать Женьку в гости и познакомить ее с бабулей. Они не знали, что он об этом даже написал, осмысливая окружающий мир и свое положение в этом мире. Они не знали, что у него в голове как будто короткое замыкание происходило, когда Женька просто стояла рядом или наклонялась над ним, чтобы рассмотреть, что он там пишет». Он готов всю жизнь писать, лишь бы она над ним наклонялась. Он уже все придумал, как отправит ей на мыло свой рассказ или повесть. Смотря что получится, она прочитает и придет в восторг. Там же каждое слово — правда, все по-настоящему, из жизни. Ну вот она прочитает, позвонит ему, и они встретятся в кафе. Это будет... «В пятницу, да, в пятницу, и в кафе не протолкнуться, а он приедет заранее и станет смотреть, как она войдет, и зашарит глазами, не находя его, а потом он ее окликнет. У него будет приготовлено...» «Одна роза? Нет, роза пошла. Орхидея? Нет, тоже не, не то. Настурция какая-нибудь, в общем». Она направится к нему, пробираясь между столиками, хорошенькая, легкая, беловолосая, и компания студентов проводит ее глазами, и он подарит ей настурцию. А она скажет, «Ты, оказывается, настоящий писатель. Теперь все это рухнуло, и ничего не будет». Женька потащилась на лыжню за этим самым Марком, потом помчалась за ним наверх, когда Вику делали операцию, и они долго не возвращались, а когда вернулись, стало ясно, что все рухнуло, как будто Женька сама сказала ему об этом. «Зачем она сделала это?» — мучился Петечка. «Зачем?» Ни в какую такую любовь он не верил, знал совершенно точно, что ее не бывает на свете. Пошлые слюнявые выдумки для импотентов и женщин в климаксе. Они ничего не могут, вот и выдумывают всякие глупости, но посудите сами. Говорят, когда любовь, в животе как будто бабочки порхают или что-то такое. У Петечки бабочки в животе начинали порхать только от голода, когда он уезжал на работу, не позавтракав. И жалел денег на пиццу в соседней забегаловке. Говорят, когда любовь, встречаешь своего человека. Петечка хотел бы знать, этот свой человек может встретиться только в институте или на работе, ну или в сети, что вернее, а как же миллионы и миллиарды остальных? «По всей планете, есть это ваша любовь, такое уж божественное чувство, почему его, Петечкин, человек, не может обнаружиться в Китае или в Буркино-Фасо? И как его обрести, если он в Буркино-Фасо?» Женька с ее папашей-миллионером и пансионом в Швейцарии как раз была из другого мира, это понятно, и он почти поверил, что исключения все же бывают. Конечно, никакая у него не любовь, просто так, здоровое влечение. Но зачем? Она пошла к Марку и отдалась ему. Зачем? И Вик умрет. Обязательно умрет. Вот увидите. Петечка швырнул апельсин, двинул сковороды и выскочил в коридор и столкнулся с Марком. — Поздравляю! — выкрикнул Петечка ему в лицо. — Ваша взяла! Чемпион по всем вопросам трахнул девчонку под шумок, пока все вокруг собаки танцевали, и Марк очень аккуратно и легко взял его за руку и за шею и прислонил к стене. Странное дело Петечка совсем не мог вздохнуть. Ты что, мальчик? — спросил Марк тихо. Белины объялся. Из кухни выглянул второй головорез и тут же скрылся. Петечка сглатывал и косил на Марка налитым кровью глазом. Вся сцена казалась ему не настоящей, как будто кино показывали. Впрочем, Петечке было не до кино. Марк еще подержал его за шею, потом отпустил. Петечка подышал ртом. — Вам все можно, да? — спросил он с ненавистью. — Ну как же, олимпийский чемпион, звезда мирового спорта! — Пойди, Глинтвейна, выпей, — предложил Марк миролюбиво. — Поможет. они не поможет, так хоть расслабишься. Петечка ушел в комнату мальчиков, повалился на свой диван и немножко полежал. У него все болело внутри, от жалости к себе, от жалости к собаке Вику, от ненависти к Женьке. Ему хотелось скрючиться, свернуться, завязаться в узел. может. «Так будет меньше болеть!» «Так нечестно, нечестно!» — повторял он про себя. «Так нельзя, нельзя!» Легкая рука погладила его по голове, и он понял, что Алла Ивановна явилась утешать. Он понял и даже не повернулся. «Так нечестно, так нельзя! Не приставайте ко мне петь!» — сказала Алла Ивановна Женькиным голосом. «Ну что с тобой такое?» Он вскочил. Женька сидела на краю дивана с большой кружкой в руках. «Уходи отсюда!» – велел он и тяжело задышал. «Пошла вон!» «Я уйду, уйду!» – торопливо согласила Женька. «Только ты меня послушай! Я целых три года не могла его увидеть, понимаешь? А до этого сразу после травмы я его прогнала. Он бы не ушел, но я его обманула, понимаешь? После какой травмы?» – спросил Петечка глупо, как будто это имело хоть какое-то значение. Женька с готовностью задрала брезентовую штанину. Женькина нога была длинная, сухая, очень красивая. Щиколотка тонкая, тоже очень красивая. На щиколотке давний шрам, уже побелевший и как будто остывший. Петечка посмотрел на ногу, а потом ей в лицо. Она несколько раз кивнула. «Я сюда пришла, чтобы увидеть Марка», — сообщила она негромко, — «и поговорить с ним. Но если он согласится со мной разговаривать, я же не знала. Три года — это очень долго». Тут он вдруг сообразил, что она городит какую-то несусветную чушь. «Что ты врешь? Вы что, давно знакомы?» «Давно петь». Мы на соревнованиях познакомились в Чехии. На каких соревнованиях? По биатлону. Я тогда еще каталась. Что ты делала? Занималась биатлоном. Я тогда в первый раз за сборную выступала. Ну, а Марк уже был чемпион. Про его чемпионство Петечка ничего не желал слушать. Подожди, у тебя же папа и Швейцария. Я в интернате выросла. Только не в Швейцарии, а в Угличе петь». «Папа мой умер давно. Я маленькая была, восемь лет. Родных никого не осталось, вот и отдали меня в интернат. Я там начала на лыжах кататься, меня в сборную взяли, и мы с Марком познакомились. Я, правда, Петь, очень его люблю». «Ты с нами за него пошла?» «Ну, конечно». «И никто не знал?» Аллочка догадалась. «А Володька, Марина, Диман!» Женька покачала головой и сунула ему кружку. Он взял. Странным образом ему вдруг полегчало. Оказывается, он даже может с ней разговаривать, не корчась от отвращения. Ты попей, попей. Марк тогда в лесу, когда вы со Степой ушли, нас случайно нашел, то есть Вик нашел. Я знала, что база где-то поблизости, но все равно это случайно получилось. Мне очень нужно было с ним поговорить, понимаешь? Вот сегодня мы и поговорили. Петечка хлебнул из кружки. Ему было неловко. «А на соревнованиях ты не могла поговорить, раз ты тоже спортсменка?» «Я уж сто лет никакая не спортсменка, Петь, и на соревнования не ещу Я думал, ты просто богатая девчонка с причудами. Ничего я не богатая. Бухгалтером работаю». Она поднялась и посмотрела на него. Слава богу, хоть догадалась больше по голове не гладить, как дебила малолетнего. Ты приходи, Петь, там у Зои Петровны пирог вкусный. Чего тут одному сидеть? И вышла. Петечка еще попил из кружки, вкусно, горячо. Внутри сразу теплеет и как будто перестает болеть. Выходит, ничего он не понял. Характеристика героини решительно не подходит самой героине. Почему он так ошибся? Он же писатель, наблюдательный человек. Где еще и в чем он ошибся? Теперь ему очень хотелось на кухню, сидеть за бескрайним столом, есть пирог Зои Петровны, посматривать на Женьку, там же все. Там вся жизнь. А как он теперь туда пойдет после того, как Марк хватал его за горло, а второй головорез это видел? Как будет держаться? Что говорить? Поговорить с Женькой ему казалось очень важным. Она же пришла к нему, чтобы объяснить, что случилось. Стало быть, ей тоже важно с ним поговорить? Он еще посидел на диване, прихлебывая из кружки, а потом встал и пошел в комнату с книгами, просто так, чтобы пройти мимо кухни. Там разговаривали, и пахло оттуда упоительно. Он постоял возле голландской печки, раздумывая, куда бы ему еще пойти мимо кухни. Ничего не придумал, хотел было заглянуть в медицинскую, и не стал. Не будет он смотреть, как собака медленно умирает, хватит с него мышеловок. Ирженьки. Стану знаменитым писателем, как Стик Ларсон или Дэн Браун. Меня наградят всеми наградами и вручат Нобелевскую премию. Я буду произносить Нобелевскую речь, кажется, она называется лекция. В Голливуде по моим романам поставят фильм и дадут за это Оскара. И вот я во фраке, на лимузине подъезжаю к красной дорожке, кругом папарадцы, камеры, вспышки, дамы в вечерних платьях, джентльмены в лакированных ботинках, Оцепление, заграждение, вертолет висит, оттуда тоже снимают и фотографируют. И вот я выхожу один во фраке, в лакированных ботинках, а за оцеплением Женька. И она оттуда зовет меня, а я, Петька, что ты бродишь? Идем, остыло все. Алла Иванна схватила его за руку, потащила, и он пошел, потому что в этот момент он был вовсе не на кордоне полста три, а на красной дорожке готовился к церемонии вручения Оскара. На кухне он сел на свое место, никем не занятое, и Зоя Петровна молча поставила перед ним тарелку с огромным куском пирога. Он откусил, есть хотел и страшно. А дадут ли поесть на «Оскаре» еще неизвестно. Там бывает банкет? — Слышь, Марк, — говорил Сергей Васильевич, — Жмурись на пирог, которого еще оставалось порядочно, а как бы мне в болельщики записаться, а? Я бы съездил. Супруга-то меня наверняка отпустит, когда я ей скажу, что меня сам Ледогоров приглашает. Она меня никуда не пускает, у нас огород. Зато вся семья за тебя болеет. Ты что? «Купите билет на соревнования», – язвительно ответила Марина, хотя Сергей Васильевич обращался вовсе не к ней. «И пожалуйте на общих основаниях. Можете даже вместе с супругой. Да наверняка у него свои болельщики есть, которых на финиш допускает. Ух, я бы там за тебя болел. Павел Николаевич, дорогой, нельзя пристроиться к вам». «Да можно попробовать. Во! Вот это разговор! Я тебе потом телефончик свой черкну. Так ты не забудь меня, позвони. Мне бы хоть на одну гонку своими глазами посмотреть. Да еще в Сочи! Когда это еще у нас Олимпиада будет? Ведь не доживу. А тут такое дело». «Я тоже поеду», — вступил Степан. «Только мне не надо ничего. Я сам по себе привык. Так свободней». «Ты по олимпийским соревнованиям ездишь, Степа?» Продолжала язвить Марина. «По-всякому бывает», — весело отвечал Степан. «Куда они, туда и мы». «Кто они?» «Да все», — Степан махнул рукой. «Люблю ездить. Привык на работе. Я все время в командировках. Помню, полетели как-то на Крит. Там одна радиостанция большой концерт устраивала. Звезд пригнали целый самолет. Одна дуреха — звезда тоже». Всегда на публике с букетами появляется. Куда бы ни пришла, в руках у нее такой огромный букет и всегда розы. Ну, вроде бы от поклонников, хотя какие там у нее поклонники. Вот она с букетом придет, ее сфотографирует, и она букет топтунул своему, отдает охраннику, который рядом торчит. «Забери, мол, мешает. Надоели букеты эти». А тут вдруг она ему отдает, а парень новый какой-то был – «Берет у нее букет и при всех с вас пять тысяч рублей доставка», — сказала. А кругом камеры, журналисты. Она как начала его прямо букетом по голове лупить. Камеры снимают, топтун руками закрывается, все ржут. Потеха, — поддержал Кузьмич, — не то слово. «Давайте еще налью, ребята, передавайте крошки. Петечка вытянул остывший глинтвейн, и сунул Алле свою кружку. После горячего сладкого вина и пирога казалось, что все не так страшно. Обойдется как-нибудь. Кузьмич, получив свою порцию, отбыл в коридор. Алла налила остальным и тоже тихонько вышла. Алла! Она вздрогнула и оглянулась. Он выглядывал из комнаты мальчиков. Посмотри, чтобы из кухни не выходил никто. Алла подошла. Он сидел на корточках перед чьим-то рюкзаком, развязывал узлы. «Что ты делаешь? Мне надо. Это чей рюкзак?» «По-моему, Володин. Или Димин. «Зачем ты туда лезешь, Павел? Так Димин или Володин?» Алла глянулась на дверь в кухню, сунулась поближе и посмотрела. Павел ловко и быстро копался в вещах, как будто обыск делал. Алла опять посмотрела на дверь. Вот кто-то там отодвинул стул, загремел и задвигался. Павел продолжал копаться. «А если сейчас кто-нибудь выйдет, не пускай!» «Как?» Из какого-то внутреннего кармана он извлек в несколько раз сложенный тонкий лист бумаги и развернул. Тонкий лист оказался картой. Павел в два счета разложил ее на полу, посмотрел и хмыкнул. «Я так и думал, что...» Алла и закричали из кухни. «Налейте Женьке глинтвейна, она сейчас все опрокинет!» «Павел!» – прошипела Алла. Он еще порылся и вытащил длинный пластмассовый контейнер с отсеками, похожий на пенал. Сдвинул крышку, посмотрел и понюхал. Аллу прошиб пот. Павел оглянулся на дверь, сунул контейнер обратно, проворно свернул карту и затолкал в рюкзак. «Мне бы еще кое-чего посмотреть», — пробормотал он себе под нос, «хотя вряд ли он это в рюкзаке держит». «Алла Иванна, иду!» — закричала она и вцепилась Павлу в плечо. Он аккуратно вернул рюкзак на прежнее место и прищурился, оглядывая комнату. «Павел, нас сейчас здесь застукают!» Он подтолкнул ее к двери, а сам на кухню не пошел. Ему хотелось повидать Вика и немного подумать. В медицинской комнате было прохладно и сильно пахло медикаментами. Вик лежал неподвижно. Павел уселся рядом с кушеткой и погладил пса между ушами. — Как это ты не досмотрел? — спросил он. — Совсем как я. — Я не досмотрел. И у нас тут черт тебе что завертелось. А ты? Ну, видишь, что их трое на одного. Ну, и дуй домой. Чего ты в драку-то полез? У нас с тобой какая задача? У нас с тобой... Задача Марку помогать, а мы что? Мы ему сплошные сюрпризы подкидываем. Ты весь распоротый лежишь, а я никак убийцу не найду. Тут ему вдруг что-то такое почудилось. Какое-то смутное движение, мелькание, тихий шорох. Он посмотрел по сторонам. Никого и ничего. Холодно тут тебе лежать. Сейчас я дров подкину, и потом опять приду. А ты давай, давай, терпи, Вик, старайся. И не поверил своим глазам. Хвост, самый кончик, шевелился. Вик махал хвостом. Алла заревял Кузьмич, кинулся к двери, уронил металлический стул. Марк! Хвост остановился на секунду и зашевелился снова. Павел обеими руками взял Вика за голову. «Что? Что такое? Господи! Зачем вы его трогаете? Не трогайте его! Отпустите! Подох, что ли, бедолага! Паша, что случилось?» — закричали из дверей. Он очнулся, оглядываясь на людей, выговорил Павел. «Он хвостом, ты видишь!» Тут пес открыл глаза. Маленькие медвежьи бусинки, как будто подернутые белой пленкой, приоткрылись. Он смотрел всего несколько секунд и, кажется, ничего не видел, а потом закрыл глаза и снова открыл. Хвост слабо шевельнулся. «Отцепитесь вы от него!» — Марина оттолкнула Павла от кушетки. «Что за наказание такое? Дайте я послушаю». Она взяла со стойки стетоскоп, вдела в уши и приставила мембрану к бинтам где-то под передней лапой. Сердце нормально работает, объявила она, послушав. Лицо у нее посветлело, стало очень молодым. Нацепив стетоскоп на шею, она посмотрела Вику в зрачки и зачем-то пощупала уши. Наркоз отходит, пациент справляется. Ах ты, морда бандитская! И она поцеловала пса в шершавый горячий нос. Ах ты, сволочь последняя! Не маши своим хвостом, береги ты силы! Ах ты, урод! Павел, шприц мне и два кубика тимина. Ничего, ничего, терпи, все позади.